Я уж думал подойти к Алисе и сказать «виноват», хотел как лучше. Я же не воровал, я отнял у бандитов. Кто тебе поверит? Факт на лицо Ты унес аппарат, и, к сожалению, нет тебе пощады. Но что делать, Фимка? Может, старикам моим сказать? Нет, ты совсем рехнулся. Они тебя с полным правом тут же потащат к психиатру. Наш мальчик переучился, и у него ум за разум зашел. Да, ты прав. Единственный выход — молчать. Даже если тебя припрут к стенке, все равно молчать, а аппарат лучше бы в Москву-реку бросить. Нет, этого я не сделаю. Хочешь, тебе дам на сохранение? Чтобы меня вместо тебя ликвидировали?» Минут пять они молчали. «Эврика», — сказал Фимка, — «есть выход». «Какой? Когда твой сосед возвращается?»